«Походила бы на дурацкую комедию, если бы не трагизм события и не серьезность последствий», — сказала Джулия. Она никак не могла оторвать взгляд от закольцованного видео последней передачи с нового Керда, перед тем, как связь прервалась окончательно. Собравшиеся вокруг нее в белой капле, как теперь стали называть неофициальную штаб-квартиру Джулии, закивали или забормотали в знак согласия. Несколько секунд назад пост о событиях на Эмире появился в блоге Тава, и все только что его прочли. Не кивала только фёкла которую тем временем заинтересовала одна подробность. К стене капли, синей изолентой, был прилеплен листок бумаги с отпечаткой эмблемы президента Соединенных Штатов. В мире существовало всего два принтера, и оба на изи. Методом исключения выходило, что листок отпечатали на Старой Земле, еще до каменного ливня. Причем в устройстве уже закончились голубые чернила. На его долю выпала некая нелегкая судьба. В двух местах листок был порван и заклеен прозрачной лентой. Его складывали и мяли, потом тщательно разгладили. Края были разлохмочены, следы от предыдущего приклеивания. А на чистом пространстве в правом нижнем углу осталось смазанное коричневое пятно. Овал размером примерно с подушечку большого пальца. Вообще-то фёкла не сомневалась, что это и есть отпечаток пальца. А чем дольше смотрела, тем больше убеждала себя в том, что коричневое вещество — кровь. Она взглянула Джулии в глаза и обнаружила, что экс-президент от нее ожидает какой-нибудь реакции. Но, в отличие от большинства, фёкла не испытывала ни малейшей потребности удовлетворять подобные ожидания. Джулия занервничала, отвела глаза и продолжила. «Я вообще-то с трудом понимаю, в чем они пытаются нас убедить. Там все очень запутанно». — сказал один из адъютантов, молодой облачник, с заметным американским акцентом. Он входил в число инженеров ЦМА. «Тон» должен был означать, что его смешат попытки руководства скормить ему подобные басни. «И вроде бы как завязано на то, что корпус оказался сделан фактически из пластика. Если его нагреет, как пластиковая посуда на плите, это-то я понимаю», — кивнула Джулия. «Плавится и воняет». Новый карт развернуло так, что корпус вошел в контакт с очень горячим соплом. Но, согласно истории, которые нам излагают, Вячеслав выключил двигатель еще до того. Они очень долго не остывают. В общем, сопло расплавило корпус. Сначала должно было образоваться море ядовитого дыма. Одного этого хватило бы, чтобы его убить. Потом, когда корпус проплавился, насквозь весь воздух вышел через отверстие. Что ж, это ужасно. «Если все так и было на самом деле», — сказала Джулия и покосилась на Феклу, пытаясь прочитать в лице гостей намек, что все было и не так. Фекла вернула взгляд, в котором нечего было прочитать. «Спрашивается, до чего мы дошли, если приходится пускаться на столь безумные импровизации, сталкивая корабли между собой?» — продолжила Джулия. Снова одобрительные возгласы. Джулия уже оседлала своего конька. «Насколько я понимаю, проблема...» «Несмотря на все, так и осталось нерешенной». «Осталась решенной», — возразила Фекла. Она бегло говорила по-английски и вполне могла сказать «проблема была решена», но иногда для эффекта укорачивала фразу. Англоговорящим такая манера казалась загадочной и внушала уважение. Кроме того, это было неявной демонстрацией национальной гордости русских. Языком облачного ковчега по умолчанию стал английский, Было ясно, что это навсегда. Однако со временем он разовьется в особый диалект, и русские могут направить это развитие в удобную для себя сторону, если найдут способ вставлять свои слова и грамматические конструкции в повседневную речь. «Двигатель пущен», — добавила она. «Но корабль продолжает неконтролируемо вращаться», — воскликнул парнишка-американец, который так гордился своим интеллектом. «Вращение медленное», — ответила Фекла. «Нет проблем». «Теперь перегей поднят. Достаточно времени исправить». «Как? Как исправить?» «Маркус уничтожил три комплекта маневровых двигателей. Он в них врезался. Это же надо додуматься. Короче, их осталось только два. Это фундаментальный физический закон. Нельзя двумя двигателями исправить вращение в трех измерениях». «Спасибо, что объяснил фундаментальный закон», — откликнулась Фекла. «Вращение можно погасить скошенным соплом». Несколько секунд все о намолчали на лицо одного из последователей Джулии, Дзянью, китайского каппи, мечтающего о полете на Марс, забрежило понимание. Фёкла кивнула в его сторону. — Вот он все потом объяснит. У меня здесь мало времени. — Верно, Фёкла, и мы крайне признательны, что у тебя вообще нашлось для нас время, — сказала Джулия. Фёкле так хотелось ее ударить, что у нее непроизвольно дернулась рука, Фразу Джулии, будь ее тон несколько другой, можно было бы принять и буквально. В действительности же ее следовало понимать, как «меня цинично игнорируют, хотя кому-нибудь важному давно следовало бы нанести мне визит». Фекла чуть ли не физически чувствовала, как Джулия излучает подобный образ мысли, заражая им капи вокруг себя. Как и почти все на ковчеге, Фёкла носила комбинезон с множеством отделений, внутренних и внешних карманов и так далее. В одном был нож с острым лезвием в 10 сантиметров. Достать им до сердца Джей было бы совсем несложно. Фёкла ненадолго отключилась от разговора, прикидывая, как с этим лучше управиться. Вряд ли Джулия ожидает откровенной попытки убийства, хотя с людьми подобного склада ума никогда не знаешь». Хотите сообщить о проблемах СССР? Мы постоянно наблюдаем отключения. Джулия с довольным видом поджала губы и взглянула на Спенсера Грэнстаффа. «Впервые об этом слышу», — объявил тот. Сообщение было встречено идеальной, мертвой тишиной. Фекла просто ждала продолжения. Скоро желание похвастаться возьмет верх. Ее профессиональная подготовка как разведчика была не слишком глубокой. Несколько вводных курсов, кое-какое обязательное чтение. Причина проста. Для шпионки она была слишком заметной, слишком соответствовала голливудским штампам. Настоящих разведчиков никто не замечает, так что ее отчислили из программы и задействовали на таких ролях, где заметность была достоинством, скажем, на Олимпиаде. ну кое-какие основные принципы она запомнила и знала, что одна единственная страсть похвалиться собственными достижениями Выдавала больше секретов и уничтожала больше карьер, чем что-либо еще. Она посмотрела Грандстаффу в глаза. В отличие от большинства людей, которые быстро отводят взгляд, этот, ухмыляясь, смотрел прямо на нее. «С твоим опытом удивительно», — сказала Фекла. «У всех свои программы и свои методы», — откликнулся он. «Тогда я ограничусь тем, зачем прибыла», — сказала фёкла Джулия и Спенсер немедленно обменялись многозначительными взглядами. Фекла сделала вид, будто не замечает. В целях безопасности нам необходимо иметь точную информацию, кто в какой капле. Некоторые любят перемещаться, меняться местами. Мы понимаем, пускай. Однако возникают проблемы с безопасностью. Например, каплю попал метеорит, выходит воздух, а мы не знаем, сколько там людей, их медицинские особенности и, и так далее. Маленькому человеку нужно меньше воздуха, чем большому. Джулия лишь кивнула. «Я прекрасно понимаю тебя, Фекла. От имени Содружества Каппи должна признать, что здесь, на периферии, преобладает не слишком формальный взгляд на вещи. Ощущение, что власти на Изи нами пренебрегают, не может не вызвать определенной обиды. Самопроизвольное перемещение между каплями Каппи рассматривают как разновидность безобидного протеста. Однако при этом не нетрудно упустить из виду вопросы безопасности, о которых ты говоришь. И это... «Плохо. Однако я думаю, что причиной здесь является непонимание истинного уровня опасности, которой мы подвергаемся все то время...» «Все то время, пока находимся в грязном пространстве», — перебил ее Рави Кумар. «Да, Рави, благодарю. Такое ощущение, что сегодня нам озвучивают одни цифры, завтра совсем другие...» «Статистика?» — пожал плечами фёкла «Да, нам это повторяют снова и снова, однако...» «Больше сейчас сказать не могу», и покосилась на небольшую камеру, вмонтированную в корпус капли. Джулия заметила ее взгляд и стрельнула глазами в сторону Спенсера. фёкла минута назад мы затронули вопрос с системой ситуационного мониторинга, и Спенсер повел себя не вполне серьезно. Такое уж у него чувство юмора. Но я не вижу причины не признать. Благодаря Спенсеру мы имеем возможность отключиться от ССМ» когда хотим просто побеседовать, не беспокоясь о том, кто еще может нас слышать. Сейчас один из таких случаев. Все, что ты скажешь, не выйдет за пределы капли». фёкла неторопливо обвела весь круг почитателей и зевак долгим панорамным взглядом, потом откровенно закатила глаза. «Пусть все выйдут», — потребовала Джулия. «И ты тоже, Спенсер. Остаются фёкла и я». «У нас слабая разведка», — сказала Фёкла, когда остальные разбежались по хомячьим трубам в другие капли из гептада Джулии. «Знаю», — согласилась Джулия, — «это так сложно, создать службу безопасности из ничего. Работать приходится с тем, что есть. Молодость, неопытность, степень открытости, к которой каппи привыкли, находясь в интернете с молодых ногтей, все это прямо противоречит нашим потребностям». «Потому-то мы и нуждаемся в опытных кадрах, в тех, кто обладает правильными инстинктами». «Не только это», — заметила Фекла. «Это как раз очевидно». «Да», — прищурилась Джулия. «Выходит, я упустила нечто не столь очевидное?» «Ну, не следует доверять Зику Петерсону важную информацию», — объявила Фекла. «Другое дело, если вам нужно распространить дезинформацию...» Для этого он годится. Айви, Зик и Фекла все обсудили заранее, и Зик сам охотно вызвался, чтобы Фекла сдала его как перебежчика. Лично Зику было все равно. Зато это очень помогло бы закрепить в сознании Джули идею, что Фекла ее главный агент в стане противника. По стандартам холодной войны, Гамбит был любительский и почти детский, но здесь была не холодная война. Просто маленький городок с населением в полторы тысячи бывший мэр которого затеял недоброе джулия снова прищурилась и медленно кивнула ее явно увлекало происходящее я тоже в нем сомневалась протянула она мне казалось что он просто подыгрывает из чистой вежливости фёклу вежливость мало волнует заметила фёкла она подплыла поближе и легонько тронула фёклу за плечо это мне в тебе и нравится фёкла «Ты ничего не скрываешь». «Да», — последовала несколько неловкая пауза, так что Фёкла добавила, «Вы играете в долгую. Нужно терпение». «В известной степени», — согласилась Дзюлия, и тут ее взгляд и манеры резко переменились, лицо теперь было словно отлито из стали. «Но мы не можем терпеть слишком долго. Со смертью Маркуса все изменилось». До этого трагического события члены Содружества Капи могли ожидать, что на Ковчег вернется сильный лидер. Айви его лишь замещала. Ее недостатки не имели особого значения. Теперь все в рое осознают, что Маркус не вернется. Все полнота власти снова у Айви. Сал отыщет в Конституции какие-нибудь мутные статьи, легитимизирующие ее статус. Однако истинная легитимность правителя происходит только из народной поддержки. Айви будет принимать меры, чтобы укрепить свою позицию. Именно в такие моменты небольшие, чисто символические жесты способны вызвать существенные перемены. Именно поэтому фёкла следующие несколько дней для нас так важны. Быть может, миссия и мир окажутся успешной, быть может, нет. Мы не можем позволить себе ждать. Подготовка идет полным ходом. Через три дня капли начнут отделяться от облачного ковчега и отправиться в историческое путешествие, на более высокую орбиту. Власти опасаются перехода к стратегии чистого роя, поскольку для них она означает утрату контроля. Однако, содружество каппи которые устали скрываться за неэффективным щитом, наблюдая, как каменный ливень выбивает одну каплю за другой, подобные страхи неведомы. «Отколовшаяся группировка...» «Докажет жизнеспособность. Это будет означать, что прогнозы регуляров лживы», — кивнула Фёкла. «Тогда центральная власть рухнет». «И впервые за всё время Конституции Облачного Ковчега действительно вступит в силу», — подтвердила Джулия. «Какую бы софистику сейчас не разводили апологеты вроде Сала Гуадяна, я уверена, Фёкла, тебе известно, что Конституция предполагает формирование сил безопасности». «Не наскоро расколоченную Маркусом», притарианскую гвардию, а настоящие силы и лучшего кандидата, чем ты, на роль их главы я не вижу».